Том 2. Глава 13. Загадочная водная пилюля. «Начинайте матч!» Объявив о начале матча, рефери быстро отступил назад. Бэйбэй -бэй и Сюай Санши затем одновременно высвободили свои боевые души. Арена дуэли, которая до этого была шумной, мгновенно стихла, и внимание всех учеников было направлено на двух людей на арене. Так как Бэйбэй -Бэй и Санши оба являлись влиятельными людьми во внешнем дворе Академии Шрек, каждый поединок между ними было большим событием. Другие ученики любили, когда они сражались друг с другом. Более того, даже было много учеников, которые делали ставки между собой. Вокруг тела Бэйбэй -Бэй собралась синяя молния, и его правая рука быстро расширилась. Когда синяя молния обвилась вокруг его тела, его боевая душа, дракон-тиран синей молнии, была высвобождена. На другой стороне арены Сюй Санши тоже не показывал слабость. Его тело снова расширилось, из-за чего его униформа растянулась. После этого в его руке еще раз появился массивный щит из черепашьего панциря. Двое начали ходить по арене, уставившись друг на друга пронзительным взглядом. Сильная духовная сила, исходившая от них двоих, одна синяя и одна черная, беспрестанно укреплялась. Были четко видны разницы между двумя разными типами духовной силы. На поверхности казалось, что их сила была равна, они оба были духовными старейшинами, которые имели три духовных кольца и оба были духовными старейшинами боевого типа. Если сравнивать их боевые души, то Бэй, Бэй явно был старейшином духа атакующей системы, в то время как Сюай-санши, который держал щит, скорее всего, был старейшиной духа защитной системы. Один из них имел дракона-тирана Синей Молнии, который был известен как боевая душа с наибольшей атакующей мощью, в то время как второй имел мутированную боевую душу с крайне высоким уровнем защиты под названием «Загадочная подводная черепаха». Было сложно сказать, кто выиграет в этом поединке. Вандун будто забыл о проблеме с Хой и начал концентрироваться на двух людях, проводящих бой. С Уихау было то же самое. Их расположение духа непроизвольно склонилось к наблюдению за двумя сражающимися духовными старейшинами. После того, как Бэй-Бэй высвободил свою боевую душу, его мягкий темперамент мгновенно стал резким. С другой стороны, вспыльчивость Сюй Санши исчезла, и вместо нее появилась твердость, похожая на гору. Когда Сюй санши достиг ближайшей к хо части арены, Бэй-Бэй внезапно заревел и ринус на Сайши, как заряд молнии. Сей санши поразился, он не выдал никаких слабых мест, и для бэй это не было наилучшей возможностью атаковать. И когда Бэйбэй -Бэй успел стать таким импульсивным? Несмотря на то, что в голове Сей Санши была такая мысль, он не осмеливался медлить. Он четко понимал взрывную мощь атаки Бэйбэя. Когда Бэйбэй -Бэй был лишь в пяти метрах от Санши, он внезапно подпрыгнул и направил свою правую руку, покрытую толстыми чешуйками, в голову Санши. Драконья лапа Бэйбэя была окутана синей молнией, что означало, что он мог выпустить духовный навык в любой момент. Однако Сюй Санши оставался спокойным и неторопливым. Он правой ногой сделал полушаг назад и слегка присел. Он расположил щит перед своим телом, что позволило ему защитить все его тело. Тем временем... Черная, как смоль, духовная смола хлынула из его щита из черепашьего панциря, сформировав черное сияние, которое окутало и защищало его. Бум! И драконья лапа Бэйбэя свирепо столкнулась с этим черным щитом из черепашьего панциря, из-за чего их тело даже задрожало. Бэйбэй -Бэй быстро остановил свою атаку и отступил назад, в то время как Сюйсанши скользнул тоже назад. Из трех духовных колец Сальши загорелось столетнее кольцо из-за чего черный свет, испускаемый щитом из черепашьего панциря, мгновенно удвоился. Из его щита распространялось черное сияние, покрыв примерно 10 квадратных метров. Это было как огромный колпак, который увеличивался в размере, оно даже испускало звуки грохота. Это было загадочное подводное трясение, его первый духовный навык. Этот отбрасывающий навык также вызвал головокружение, Если уровень культивации его оппонента уступал его уровню культивации, у них начала кружиться голова, и они отбрасывались назад. В самом худшем случае этот навык позволял Суай Санши увеличить расстояние между ним и оппонентом. Однако Санши не ожидал, что Байбей будет таким решительным. Когда Санши использовал свой первый духовный навык, одновременно загорелись второе и третье духовное кольца Байбея. Нервом активировалось третье кольцо, которое было тысячелетним. Свет навыка расширялся, и из тела Бэйбея внезапно раздался низкий звук грохота, из-за чего все его тело начало испускать сильную синевато-фиолетовую молнию. Чешуйки на его правой руке распространились по его телу, покрыв всю правую часть груди. После этого аура, окружающая его телом, мгновенно усилилась. Это была громовая ярость. Затем замерцало его второе духовное кольцо, из-за чего из тела Бэй мгновенно вырвалось большое количество электрических змей. Когда Бэй Бэй скомбинировал свой второй духовный навык с третьим, они смогли свести на нет загадочное подводное трясение сей Санши. Даже если Санши был знаменит за свою защиту, его загадочное подводное трясение не смогло отбросить Бэй -Бэя. В черном колпаке, созданным навыком Сюй Санши, появилась дыра. Бэйбэй -бэй проигнорировал атаки черных потоков воздуха и упрямо полез внутрь. Санши был поражен, но его движения совсем не замедлились. Его второе и третье духовные кольца загорелись. Он был знаком с мощью Байбея и был уверен в своей защите. Несмотря на то, что он не был на сто уверен в победе над Бэйбэем, Бэйбэй точно не сможет одолеть его, если он сконцентрируется чисто на защите. Однако, в мгновение, когда Сюй санши высвободил свои два духовных навыка, он вдруг почувствовал, как будто кто-то пронзил его мозг иглой. Его сознание сразу стало расплывчатым, из-за чего два духовных навыка на мгновение стали медлительными. Он не смог высвободить их. Набрасывающееся тело Бейбея внезапно стало иллюзорным. Это был эффект призрачно-теневых запутающих следов секты тан. Его тело слегка опустилось и начало скользить по земле. Он правой лапой зацепился за низ щита из черепашьего панциря и обошел его скользя по земле. Даже если Сюй Санши хотел выпустить свои духовные навыки, уже было слишком поздно. После того, как он позволил бэй просто так обойти этот щит, он уже был обречен. бэй, -бэй правой ногой прямо наступил на голень Санши, и вдобавок к усидительным эффектам громовой ярости нахлынул энергетический удар молнии. В следующее мгновение тело Санши начало дрожать, а бэй, бэй направил свою огромную драконью руку в сторону его плеча. Исход этого поединка уже был решен. Поединок закончился даже быстрее, чем большинство людей ожидало. Были даже те, кто не увидел произошедшее. Бэй-Бэй обошел защиту щита из черепашьего панциря и затем гарантировал победу. — Побеждает Бэй-Бэй! — раздался голос рефери, объявляющий победителя. Он не остановил бэй когда он бросился из санши на землю. Стойкость тела Сюйсанши и в самом деле была невероятной, так как дрожь его тела мгновенно прекратилась, когда Бэйбэй -Бэй убрал молнию. Однако он все еще говорил обрывками. «Ты, ты мошенничал?» Несмотря на то, что он не знал, как Байбей -Бэй мошенничал, он знал, что Бэйбэй -Бэй точно не является причиной замедления его духовных навыков. Более того, он был полностью сконцентрирован на защите. Тот факт, что Бэйбэй Бэй смог за одно мгновение найти самое слабое место его защиты, уже было очень возмутительным. «Да никто не мошенничал! Если ты хочешь заключить со мной пари, то ты должен принять свое поражение! Давай-ка сюда свою загадочную пилюльку, которую ты поставил ранее!» Бэйбей улыбнулся и влил немного духовной силы типа молнии в тело Сюйсанши с помощью своей драконьей лапы, из-за чего высокое тело Сюйсанши снова задрожало. Как Сай Санши мог знать, что один из зрителей уже потерял сознание, чтобы помочь Бэйбе одолеть его? Да, пронзительная боль в голове Сай Санши, которую он почувствовал, когда хотел использовать свой второй и третий духовные навыки, исходила от фиолетовых демонических глаз и духовного шока Хо. Даже если уровень культивации Хо не был очень высоким, мгновенной атакующей мощи, произведенной комбинацией двух духовных навыков, было вполне достаточно, чтобы Санши, чье тело было полностью защищено духовной силой, потерпел поражение. Юйхао был примерно в 30 метрах от всей Санши и находился внутри радиуса действия его духовного шока. И это не все. Перед тем, как использовать фиолетовые демонические глаза и духовный шок, Юйхау даже использовал духовное обнаружение и духовное деление, чтобы помочь Бэйбэю найти слабое место защиты Сюэй Санши. Можно сказать, что это короткое мгновение было лучшим исполнением Хо с тех пор, как он стал духовным мастером. Он последовательно использовал три духовных навыка, а также фиолетовые демонические глаза, чтобы склонить чашу весов в одну сторону в битве между двумя равными оппонентами. Сцены перед матчем. Несколько жестов, которые Бэйбэй Бэй показал Сяоя, просили ее попросить помощи Хо, и Бэйбэй Бэй начал атаковать Санши, не ожидая благоприятного момента, потому что Сяоя показала ему радиус действия деления духовным обнаружением Хо. Эта победа на самом деле принадлежала объединенным усилиям Бэй Бэя и Юй Хао. Кроме Сяоя и Бэй, Бэй который был на арене, только Ван Дун смог почувствовать это. Когда Юй Хао использовал свои духовные навыки, как он мог скрыть волны духовной силы от Вандуна, который сидел прямо рядом с ним, несмотря на то, что он специально контролировал свое духовное кольцо, чтобы оно не поднималось вверх? Вандун четко увидел бледно-золотистый цвет в глазах Юйхао, которые почти мгновенно стали более вибрирующими в следующую секунду. В конце в них промелькнул фиолетовый цвет. Сразу после этого Юйхао склонил свою голову в его сторону, потеряв свое сознание. Когда Вандун подсознательно подхватил Юйхао, матч на арене уже был закончен. «Э, что случилось с ним? изумленно спросил Вандун. Сяоя тоже была поражена, увидев падение Юйхао. Она внимательно проверила состояние Хо, затем вздохнула с облегчением и сказала. «А, он просто перерасходовал свою духовную силу, с ним все в порядке, идем». Всегда лучше покидать место преступления сразу после совершенного. Более того, сяоя была внутренне озадачена. Как деление духовным обнаружением маленького Юйхао могло стать настолько эффективным? Бэйбэй -бэй изначально намеревался использовать этот навык, чтобы взять инициативу в поединке в свои руки. У Бэйбэя и Санши был примерно одинаковый уровень культивации, поэтому тот, кто сможет ухватиться за решающую возможность, будет иметь наибольший шанс на победу. Однако она бы никогда не подумала, что Бэйбэй -бэй победит в матче одним ударом. Юйхао был по-настоящему изнурен. После всего дня физической тренировки и множество раз, когда он использовал свои духовные навыки, он впал в глубокое бессознательное состояние, в котором он пробудет довольно долгий период времени. Это также было одним из механизмов самозащиты его организма. Сяоя и Вандун решили отнести Хо обратно в общежитие. Когда они дошли до общежития, их догнал Бэйбэй. -бэй. Использовав свою духовную силу, чтобы помочь Хо восстановиться, он вынул фарфоровую бутылочку и вытащил из нее пилюльку, которую он засунул прямо в рот Кьюйхао. «Маленький братец, пожалуйста, позаботься о нем!» Старшеклассникам было запрещено входить в общежитие младшим. Это было правило, установленное Академией Шрек, поэтому бэй бей мог лишь попросить помощи у Вандуна. Вандун был слегка даже ошеломлен. Он пришел из престижной семьи, поэтому он был хорошо осведомлен о многих вещах. Он четко увидел пилюлю, которую вынул Бэй-Бэй. Это была темно-синяя пилюля размером с вишню, и на ее поверхности было много жилок различных оттенков белого. Когда он вынул ее из фарфоровой пилюльки, она была покрыта тонким слоем тумана. Более того... Ее свежий запах, который все еще держался в воздухе, был очень освежающим для разума. Это, это, это только что была водяная пилюля? Загадочная водяная пилюля? Невозможно! Вандун был ошеломлен. Не только он, даже старик, который лениво сидел перед входом и общежитие, изумленно вытарищился на секунду, но затем вернулся в свое обычное состояние. Все спросил у Вандуна. Милашка! Когда маленький Юйхао проснется, можешь напомнить ему купить завтра рыбку. Когда я вернусь к себе, я приготовлю для него еще один набор всего, что я сегодня дала ему, хорошо? Бэйбэй -бэй недовольно возразил. Ты лишь думаешь о еде! Сегодня ты почти навредила младшему брату. Сяоя я хмыкнула и сказала: Да брось ты! Я знаю, что у тебя и так были плохие намерения по отношению к Сюе Санши за его спиной. Тот парень туп, как пробка. «И, конечно же, он был одурачен тобою, ты просто воспользовался этой возможностью». Бэй-Бэй невинно сказал. «Если кто-то хочет сделать мне подарок, как я могу не принять его? Я могу лишь сказать, что нашему младшему брату очень повезло. Давай пойдем и начнем культивировать. Помнится, кто-то обещал мне поцелуйчик, если я одолею Саньши. Тебе лучше сдержать свое слово». Сяоя высунула свой язык и тут же сказала. Я говорила тебе избить его до такого состояния, чтобы он не мог стоять. Ты сделал это? Если нет, то иди и культивируй. Вандун внезапно сказал. Госпожа Сяоя, пожалуйста, подумайте над моим вопросом. Я действительно хочу присоединиться к секте Тан. Сяоя кивнула ему и помахала рукой, в то время как на лице Бэйбея появилось размышляющее выражение. После этого он улыбнулся Вандуну и затем ушел вместе с Сяоя. Вандун отнес Юйхау в комнату и расположил его на кровати. Он все еще помнил образ той пилюли, которую Бэйбэй Бэй дал для Хо. Мягко покачав головой и бросив на сторону Юйхау свирепый взор, он пробормотал про себя. «Я не боюсь получить глазную инфекцию за то, что увидел что-то, чего не должен был видеть. А ты будешь спать на твердой кровати. Так тебе и надо». Говоря это, он прыгнул на свою кровать и начал медитировать, скрестив ноги. Физическая тренировка, через которую он прошел сегодня, тоже была крайне эффективной. Нынешний сон Юйхао был особенно здоровым. С тех пор, как он присоединился к секте Тан, он упорно культивировал загадочную технику небес. Он был, это был первый раз того дня, когда он смог нормально поспать и мирно поспать. Во сне он чувствовал себя так, будто был в расслабляющем бассейне. Он застонал из-за чувства расслабленности. Вскоре, после того, как Ван Дун начал медитировать, он снова открыл глаза и изумленно посмотрел на Юйхао, который все еще лежал на кровати. Он был разбужен сильными флуктуациями духовной силы в воздухе. Естественно, сильные флуктуации духовной силы, которые он почувствовал, исходили от тела Юйхао. Сейчас уже была ночь, поэтому синий свет, исходивший от тела Хо, был очень заметен в этой тьме. Вандун спрыгнул с кровати и присел рядом с кроватью Юйхао, чтобы внимательно осмотреть его. Он обнаружил, что кожа Юхау слегка поднималась и затем опускалась. Более того, когда она поднималась и опускалась, из его пор непрерывно выпускались несколько крошечных потоков воздуха. Это были флуктуации духовной силы, которые он ощутил. Более того, синяя мгла непрерывно входила в его поры, затем выходила обратно и с течением времени цвет мглы постепенно начал становиться темнее. В то же время освежающий запах в воздухе начал слабеть. — Это загадочная водяная пилюля! Это и в самом деле загадочная водяная пилюля, которая стоит 10 тысяч золотых! Почему господин Бэйбэй -Бэй так просто дал ему такую дорогую пилюлю? Может, он дал его по ошибке? — шокированным тоном пробормотал Ван Дун. После короткого момента шока Ван Дун решил вернуться в кровать и немножко поспать. Однако он вдруг подумал о чем-то и несколько бессильно подошел к кровати Хо. Он затем помахал кулаком перед его лицом и хмыкнул. «Благодаря тебе я не могу заснуть, даже когда у меня есть кровать!» М -м -м -м, Я еще покажу тебе, гад!» Говоря это, он закатил свои постельные принадлежности и положил их в свое духовное орудие, используемое для хранения вещей. Потом он тихо покинул комнату, и никто не знал, куда он ушел. Вскоре после ухода Вандуна запах, испускаемый туманом вокруг тела Хо, постепенно превратился из сладкого в рыбный запах, и цвет тумана тоже стал темнее. Потом дыхание Юхау начало становиться все более спокойным. На этот раз сон Юйхао был по-настоящему расслабляющим и мирным. Он в конце проснулся из-за липкого чувства. Как только он очнулся, он не сдержался и громко чихнул. «Черт возьми! Что это за запах? Откуда он вообще идет?» Юйхау сел на кровать. Он подсознательно подумал, что это Вандун делает ему что-то безумное и напердел под нос. Однако... Когда он открыл глаза, чтобы посмотреть на кровать Вандуна, то обнаружил, что она была пуста. Вандуна не было в комнате. Когда Юйхао проснулся, снаружи все еще было темно. Но он быстро обнаружил, что что-то было не так. Он мог видеть все внутри комнаты, как будто темнота не влияла на его зрение. Несмотря на то, что он и так мог достигать такого уровня зрения в прошлом, для этого он должен был всего лишь циркулировать свою духовную силу и активировать духовные глаза. Но сейчас ему даже не нужно было использовать свою боевую душу, чтобы достичь такого уровня зрения. Когда он посмотрел на себя, то увидел, что его униформа стала черной, как смоль. Вонючий запах, на который он жаловался, исходил из его униформы. Более того, слой черной грязи также появился на его коже, в местах, которых не покрывала униформа. Он чувствовал себя так, будто его окунули в грязь и затем кинули на кровать. «Я уверен, что Ван Дун ненавидит меня не настолько сильно!» Ихао был ошеломлен и принялся осматривать себя. Когда он встал, то заметил, что его деревянная кровать была покрыта густым слоем черной грязи. Что это такое? Запах, исходивший от его тела и кровати, действительно был слишком неприятным, поэтому он не стал задуматься по этому поводу, что именно тут произошло. Он спрыгнул с кровати и поспешил открыть окна. Сразу после этого он выбежал из комнаты и направился прямо в ванную комнату, расположенную в конце коридора. Грязь, покрывающая его тело, была сальной. Ему в общей сложности понадобился час времени, чтобы очистить свою кровать и помыть одежду, а также помыться самому. Когда Юйхао наконец сел на свою кровать, на его лице стояло недоумение. «Без разницы». — Я не буду думать об этом слишком много. Я узнаю, что произошло, когда спрошу завтра у Вандуна. Я уже проспал большую часть ночи. Из-за чего я даже потерял много времени. Я должен поторопиться и начать культивировать. Подумав про себя так, Юхау сел, скрестив ноги, и начал циркулировать духовную силу по всему своему телу, следуя путям циркуляции загадочной небесной техники. Ихао провел лишь три секунды в медитации, когда он вдруг широко открыл глаза с шоком в них. «Я? Мне это снится?» Ихао был в оцепенении. Придя в себя, он снова закрыл глаза. Когда прошли еще три секунды, он снова открыл глаза, но на этот раз на его лице был восторг. «Да, случилось что-то, во что Ихао не осмеливался верить». Когда он вошел в медитативное состояние, чтобы циркулировать духовную силу, он почувствовал, что его тело было в беспрецедентном состоянии. Если предыдущая скорость циркуляции его духовной силы была сравнима с ползанием улитки, то нынешняя скорость циркуляции была сравнима как минимум со скоростью передвижения паука. Его духовная сила циркулировалась в три, может быть, даже в пять раз быстрее, и вдобавок к этому она была значительно усилена. Когда он циркулировал ее только что, циркуляция была менее затрудненной. Когда Хо Юй Хао продолжил циркулировать свою духовную силу, он почувствовал, как беспрецедентное чувство силы распространяется по всему его телу, как будто были открыты все его меридианы. Такое чувство просто было слишком чудесным. Он также почувствовал зуд, что обычно предвещало рост во всех его конечностях и костях. Йойхау нетерпеливо закрыл свои глаза и активировал свою духовную силу, чтобы циркулировать ее вокруг каналов. Факты показывали, что это ему не снилось. Все было настоящим. Изначально, когда он следовал путям циркуляции загадочной небесной техники, чтобы культивировать, ему требовался как минимум час, чтобы завершить весь полный оборот. Однако сейчас он завершил полный оборот за четверть часа, Более того, скорость роста его духовной силы тоже повысилась несколько раз, чем раньше. Это можно было назвать полной эволюцией. В то же время, когда он культивировал и обнаружил, что в его каналах не было препятствий, места, которые до этого были непроходимы, и места, которые были крайне тонкими и хрупкими, были значительно расширены. Более того, его каналы приобрели едва заметную эластичность. Даже если они будут атакованы несколькими атаками духовной силы, они больше не будут в опасности. Что же происходит? Может ли быть так, что я за одну ночь сбросил свое смертное тело и кости? И Хао даже не хотел думать о причине всего этого. Он никогда в жизни не чувствовал такое увеличение силы. Ему было нелегко ухватиться за такое чувство, поэтому он не хотел отпускать его во что бы то ни было. Он беспрерывно циркулировал свою духовную силу по всему своему телу. Когда он делал это, скорость циркуляции загадочной небесной техники слегка даже увеличивалась. Более того, так как загадочная небесная техника удобряла каналы в его теле, то теплое чувство снова начало появляться хой хао сам не знал, сколько оборотов он завершил, но он продолжал циркулировать до самого рассвета. Он проснулся от медитативного состояния только когда на горизонте появился солнечный свет. Даже если на половину ночи он сидел, скрестив ноги, его ноги не онемели и даже не болели. Он приблизился к окну... И когда он посмотрел на фиолетовую ци, которая постепенно проявлялась на Востоке, его духовная сила с легкостью и естественностью направилась в его духовные глаза, и он начал культивировать фиолетовые демонические глаза. Из-за изменения произошедшего в теле Хо, а также усиления духовной силы, все ему казалось совсем по-другому. Когда он использовал свои духовные глаза, чтобы внимательно посмотреть на слой фиолетовой ци, поднимающегося на востоке, чтобы начать культивировать фиолетовые демонические глаза, он четко ощутил, как будто что-то в его мозгу было отрезано. Его духовные глаза создали невидимую силу притяжения, которая поглощала фиолетовую ци так же, как кит поглощал воду. Снаружи его глаз стало тепло, а внутренность его глаз оставалась прохладной. Йехао почувствовал, как его духовная энергия распространилась во все четыре стороны и быстро превзошла его изначальный лимит, достигнув сорок метров. Слой фиолетового цвета в его глазах тоже углубился, и даже его кожа имела яркий и гладкий блеск. Его три энергии – эссенция, ци и духовная энергия – были совершенно другими, чем вчера. Сделав глубокий вдох, чтобы выдохнуть нечистоты из своего тела, Йоихао завершил процесс культивации фиолетовых демонических глаз. Все вокруг него начало становиться четче. Йоихао силой мысли вернул свою духовную силу, и его духовные глаза тоже вернулись в свое обычное состояние. Только пара его темно-голубых глаз стала немного ярче. Он знал, что с его телом что-то произошло, иначе его уровень культивации не вырос бы так сильно. Этот рост был сравним с усердной шестимесячной культивацией. Как только сердце Хо начало заполняться сомнениями, дверь комнаты открылась. Ван Дун высунул голову из-за двери и понюхал комнату несколько раз. Убедившись, что в комнате не воняет, он медленно вошел, держа в объятиях свою подушку. Он кинул свои постельные принадлежности на кровать и недовольным голосом обратился к Йойхао, который стоял в комнате. «А ты хорош! Ты ой как хорош! Ты что, сбросил свое смертное тело и кости, но сделал так, чтобы я не смог вернуться в комнату? Хорош! Ты сегодня угощаешь меня завтраком! Я не могу прочитать это предложение! Ну серьезно! Вообще жесть! Кто это придумал?» Так, попытка номер 62. Извините. Он кинул свои постельные принадлежности на кровати и недовольным голосом обратился к Юй Хао, который стоял в комнате. «А ты хорош. Ты сбросил свое смертное тело и кости, но сделал так, что я не смог вернуться в комнату. Ха! Ты сегодня меня угощаешь завтраком!» Юй Хао озадаченным взглядом посмотрел на Вандуна и сказал. «Ван Дун, что именно произошло со мной? Почему я был покрыт грязью, когда проснулся? Даже моя культивация сильно возросла». Ты точно описал мое ощущение, Я сбросил свое смертное тело и кости. На запястье Вандуна замерцал на вид простой золотистый браслет, из-за чего ей в его руке вдруг появился круглый металлический шар, который он кинул сразу же в сторону Хо. Давай посмотрим, насколько возросла твоя духовная сила. Мое духовное орудие может проверять духовную силу людей между десятью и тридцатью рангами. Просто влей туда немного своей духовной силы. Юйхаус схватил металлический шар и медленно влил немного своей духовной силы. Золотистый шар начал излучать едва заметный слой желтого света, который начал тут же расширяться. Потом на поверхности металлического шара появилось число. Сначала там было написано число 11, но оно быстро возросло до 12. Когда желтый свет продолжил расширяться наружу, 12 начало постепенно дрожать, Однако Юйха уже использовал всю свою силу, он не мог больше стимулировать этот шар. Предыдущее выражение лица Вандуна тут же сменилось на изумление, он сказал, «Она и в самом деле заслуживает называться загадочной водяной пилюлей. Она смогла всего лишь за одну ночь поднять твою духовную силу почти на два ранга. Ты сейчас находишься на пике двенадцатого ранга, лишь в шаге от тринадцатого ранга». Глаза Юйхау хорошенько раскрылись, и он сказал, «Ты правду говоришь? Что это за загадочная водяная пилюля, о которой ты только что сказал?» Ван Дун выхватил тестирующее духовное орудие и хмыкнул. Потом он сказал, «Мое духовное орудие очень точно оценивает духовные ранги людей. Кроме того, зачем мне врать тебе?» «Кстати, ты обязательно должен поблагодарить господина Байбея. Как ты связан с ним?» «Он так спокойно дал тебе загадочную водяную пилюлю, стоящую десять тысяч золотых, когда ты был без сознания. Я не уверен, может, он дал тебе загадочную водяную пилюлю по ошибке?» Увидев озадаченное лицо Юйхао, Ван Дун решил сам все объяснить. «Загадочная пилюля, водяная пилюля, является крайне таинственной пилюлей. Предположительно, она специфична для одной секты водного типа. Однако...» Но я не знаю, какая именно эта секта. Когда готовится загадочная водяная пилюля, нужно использовать эссенцию крови примерно 10 духовных зверей водного типа, а также несколько десятков растений водного типа. Потом нужно смешать их особым образом, чтобы приготовить пилюлю. Вода имеет очищающее свойство, поэтому загадочная водяная пилюля не только исцеляет тебя, она также увеличивает твою духовную силу, Более того, ее исцеляющие свойства являются крайне мягкими, поэтому духовные мастера всех рангов могут получить пользу от ее исцеляющих свойств. А что касается духовных мастеров ниже 20-го ранга, загадочная водяная пилюля может повысить их культивацию как минимум на один ранг. Однако, самым ценным эффектом этой пилюли является не это. Ее самым главным свойством является то, что она может очищать твои мышцы, а также костный мозг. Когда мы моемся, по-обычному, мы чистим грязь на поверхности своего тела, а загадочная водяная пилюля убирает нечистоты, скрытые внутри твоего тела. Эта загадочная водяная пилюля эффективна для всех, кто принял ее. Для крайне талантливых духовных мастеров она может являться цветочком для парчи. Однако, если дать ее духовному мастеру с обычным талантом, то ее можно сравнить с углем во время метели. Она может убрать нечистоты внутри их тела, а также удобрить их меридианы. Рост потенциала обычного духовного мастера, вызванный загадочной водной пилюлей, сравним с увеличением его врожденной духовной силы на один ранг. Другими словами, если твоя врожденная духовная сила при пробуждении боевой души была первого ранга, то она поднимется до второго ранга, если примешь загадочную водную пилюльку, конечно же. Это является качественным ростом таланта и телосложения. Ван Дун не знал, что его аналогия на самом деле попала прямо в цель. Врожденная духовная сила Ходи действительно была первого ранга. Однако Юйхау четко ощущал, что чувство сбрасывания смертного тела и костей после принятия загадочной пилюли точно было чем-то большим, чем просто рост на один ранг его врожденной духовной силы. На самом деле, скорость его культивации стала быстрее почти в 4 раза. Несмотря на то, что он не мог сравниться с такими гениями, как Ван Дун и Бэй Бэй, он, по крайней мере, теперь мог быть сравним с обычными духовными мастерами. Культивация больше не будет такой трудной, как в прошлом. Самый старший брат. Йойхау захотелось пролить несколько капель слез. Это его самый старший брат дал ему загадочную водяную пилюлю, которая стоила десять тысяч золотых. Эта дружба с Бэйбэй -бэй была глубоко вырезана в его сердце. Удача ейхао и в самом деле была просто великолепной. То, как Ванду написал загадочную водяную пилюлю, совсем не было неверным. В обычных обстоятельствах рост культивации, вызванной загадочной водяной пилюлей, действительно был бы, как он описал. Однако Ейхао принял загадочную небесную пилюлю в идеальный момент – После вчерашней тренировки его тело закалилось достаточно и сделало прорыв. Можно сказать, он разогрелся для принятия загадочной пилюли. Более того, из-за его понимания загадочной небесной техники, техника пропитывала все его каналы, создавая теплое удобряющее состояние. Из-за того, что Юйхао переусердствовал, чтобы помочь Бэйбэй -Бэй в дуэли, он погрузился в коматозное состояние, Благодаря этому, когда он поглощал пилюлю, он не контролировал ее, что позволило пилюле равномерно распространяться по всему его телу. Его тело полностью получило эффекты загадочной водной пилюли. Также была еще одна важная вещь. Загадочная водная пилюля была пилюлей водного типа. В то время как его вторая боевая душа, которую ему дал ледяной шелкопряд сна, была типа льда, Лед сам по себе был одним из состояний воды, из-за чего поглощение загадочной водной пилюли было еще более плодоносным. Вдобавок к этому, после того, как загадочная водная пилюля реконструировала его тело, один из десяти шагов исходной энергии, который ледяной шелкопряд сна запечатал в его теле, слегка треснул. Часть энергии вылилась из него и объединилась с его телом. Из-за этого прогресс в его духовной энергии был намного значительным, чем в духовной силе. Это также было причиной, почему его духовное обнаружение расширилось с 30 метров до 40. Можно сказать, загадочная водяная пилюля дала телу Юхао всесторонний апгрейд. Все это даст ему огромную пользу в его будущей культивации, и даже его фиолетовые демонические глаза тоже улучшились. Фиолетовые демонические глаза имели четыре больших уровня обозрение, совокупность, горчичное семя и бескрайность. Когда Хо и Хао использовал духовные глаза, чтобы культивировать фиолетовые демонические глаза, можно сказать, он добавил двойные эффекты за половину работы. Когда загадочная водяная пилюля увеличила его духовную силу, она также стимулировала исходную энергию ледяного шелкопряда небесного сна. Поэтому, когда он только что культивировал фиолетовые демонические глаза, исходная энергия создала сифонный эффект в сторону фиолетовой ци на горизонте, что позволило его фиолетовым духовным глазам сразу подняться на уровень горчичного семени из уровня совокупности. По скорости культивации фиолетовых демонических глаз, можно сказать, он был самым быстрым человеком в истории. Он даже превзошел основателя секты Тан, Тансана. Хо -Хау не знал этого. Прогресс его фиолетовых духовных глаз вызвал большой прогресс в его способностях контролировать навыки духовного типа. Когда он теперь будет активировать духовные навыки, расход его духовной силы будет значительно снижен. Посмотрев на красные глаза Юйхао и его слегка ошеломленное лицо, Ван Дун похлопал его по плечу и сказал. «Давай, собирайся, идем завтракать. Я хочу сегодня двойную порцию». Юйхао рассмеялся. Ха -ха -ха, конечно Если хочешь, сегодня можешь съесть четыре порции. Глаза Вандуна даже расширились. Это ты у нас обжор, а не я. Пойдем. Когда он сказал это, они двое расхохотались. Смущение прошлой ночью полностью уже испарилось. В таком юном возрасте их сердца все еще были совсем невинны. На этом 13 глава закончилась. Подписывайся на канал и увидимся с тобой в 14 главе. До встречи.